«Сапоги невидимкие». Рассказ. «А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? С или дегтем? Из Гоголя. поди ты в болотоком. Ничем я их не смазываю, потому что у меня их нету. Из меня». Во сне. Восхитительный сон приснился сцепщику в Киеве товарном Хикину Петру. Будто бы явился к Хикину неизвестный гражданин с золотой цепкой на животе и сказал. «Ты, Хикин, говорят, сапожный кризис переживаешь». «Какой там кризис?» — ответил Хикин. «Просто сапоги к чертям развалились. Не в чем выйти». «Ай-яй-яй», — молвил, улыбаясь неизвестный. «Какой скандал! Такой симпатичный, как ты, и вдруг выйти не может. Не сидеть же тебе целый день дома». Тем более, что от этого служба может пострадать, так ли я говорю? «Рассуждение ваше правильное», — согласился босой спящий Хикин. «А дома сидеть нам невозможно, потому что жена меня грызет». «Ведьма?» — спросил неизвестный. «Форменная», — признался Хикин. «Ну вот что, Хикин, ты знаешь, кто я такой?» «Откуда ж нам знать?» — храпел во сне Хикин. «Волшебник я Хикин, вот в чем штука». «И за твои добродетели дарю я тебе сапоги». «Покорнейший благодарим», — свистел во сне Хикин. «Только, брат, имей в виду, что сапоги эти не простые, а волшебные, невидимки сапоги. Ну, вот тебе и ну». Сонная мгла расступилась и оказались перед Хикиным изумительной красоты сапоги. И немедленно сцарапал их Хикин, Натянула и, хрипя и чмокая во сне, отправился к законной жене своей, Марье. Накоптила трехлинейная лампа керосином, наглотался тяжкого смрада сцепщик, и пошел он криво и косо, боком, превратился в кошмар. Вынырнула личико законной Марии и спросил ее голосок. «Чего ты лазишь в одних подштанников, идол? Ты глянь, Манюша, какие сапоги мне волшебник выдал!» Мягко пискнул Хикин. Волшебник! вскричала супруга. Горь мое, допился до волшебников. Ты ж босой алкоголик несчастный, как насекомое. Глянь на себя в лужу. Ответишь ты мне, маня, за это слово, дрожащим голосом молвил Хикин, обидевшись на насекомое. Пойми в своей голове, сапоги невидимки! Невидимки! «Головушка горькая, глядите, добрые люди, на папашу огромного семейства!» Добрался до белой горячки. И завыли дети на печке, и начался ад кромешный в сцепщиковом семействе. Стрельнул во сне Хикин с товарно Киева на Крещатик, людную улицу, и погиб. Будто бы шла толпа граждан в лакированных ботинках за Хикиным, улюлюкала и выла. Го-го, улюлю, смотрите, гражданчики на сцепщика, пропил сапоги! Ура! Бей его, сукина сына! И милиционеры свистали. Один подскочил к Хикину, откозырял и доложил: Позор, гражданин Хикин, попрошу удалиться с главной улицы и не портить пейзаж. Отойди от меня, снегирь! взревел во сне Хикин. Что ты ослеп? Сапоги невидимые! «А, невидимые!» — спросил милиционер. «Тогда, пожалуйте, Массия Хикин в отделение. Там вам докажут, кто тут невидимый». И засвистал, как соловей. И от этого свиста Хикин проснулся в поту. И ничего, ни волшебника, ни сапог. Но «Наеву!» Вышел Хикин на станцию и увидал замечательное объявление. «Рабочий кредит никому не вредит». ТПО предлагает своим многоуважаемым покупателям безграничный кредит, а по кредиту все дешево и сердито. Сон в руку, — обрадовался Хикин и устремился в лавку. В лавке творилось неописуемое. Лезли стеной, сапоги требовали. Потребовал и Хикин. Требуемое получил, напялил и только осведомился. А почему у вас на целковых дороже, чем на базаре? Да вы же гляньте сударь, какие это сапоги? ответил приказчик, улыбаясь как ангел. Это же сапоги любительские, что надо из собственного материалу. Надел хикин любительские сапоги и отправился к исполнению служебных обязанностей сцеплять вагоны. И грянул во время обязанностей любительский дождик, что надо. И через пять минут был хикин без сапог. Ошалел Хикин, снял Хикин с ног любительские остатки и явился босой в ТПО. И собственного материалу грозно спросил он у уполномоченного: "Да?" нагло развязно ответил уполномоченный. "Да ведь это же картонки. А я тебе разве обещал за 15 целковых из железа сапоги?" Побагровел тут Хикин, взмахнул раскисшими сапогами и сказал уполномоченному такие слова, которые и напечатать нельзя, потому что это были непечатные слова.